Глава двадцать пятая Через час Елена Павловна шла по коридору ведомственного госпиталя МВД и набирала номер Шумакова. «Геннадий Александрович, тут недоразумение какое-то. Меня к вам не пускают». «Как не пускают?» «Предъяви удостоверение». «Выходной день. Особые инструкции в связи с усиливающейся террористической опасностью. Нужна ваша команда». «Дай охране трубку». Петелина как раз подошла к охраннику, дежурившему около палаты Петрова, и протянула ему телефон со словами. Шумаков из главка на связи. — Это полковник Шумаков! — рявкнул в трубку большой начальник. — Сейчас перед вами старший следователь следственного комитета майор Петелина! — Так точно! — вытянулся охранник. — Пропустите ее! Мы работаем по одному делу! «Будет исполнено, товарищ полковник!» Охранник вернул телефон следователю, достал ключ и открыл запертую дверь в палату Петрова. «Не прорвешься!» — Петелина оценила серьезный подход. Она вошла в палату и прикрыла дверь. Жалюзи на единственном окне в небольшой комнате были закрыты. Больничная кровать с приподнятым изголовьем располагалась у стены. На кровати лежал больной. Его лицо прикрывала кислородная маска, подключенная к приборам. Петров никак не отреагировал на ее появление. — Он в коме? Петелина пригляделась. Горизонтальная лампа на стене освещала изголовье кровати и частично стойку с приборами. Обстановка выглядела странной, но Елена не сразу поняла, почему. Потом увидела. Ни один прибор не работал. Сердце сжалось. Что происходит? Отключилось электричество, и никто не заметил, как так. Она щелкнула по выключателю у двери, зажегся верхний свет и закричала. «Врача! Помогите! Срочно! Врача!» Бросилась к стойке с приборами. Проверила соединение кабелей с розетками. Кабели подключены, и на приборах маленькие индикаторы сигнализировали исправность сети. Ток есть, но приборы отключены. Кто это сделал? В палату заглянул перепуганный охранник. — Кто сейчас приходил к Петрову? — накинулась на него следователь. — Никто. Не ври! — Петелина указала на выключенные приборы. — Я с семи утра на посту никто не заходил. «Даже врач?» — удивилась следователь. «А медсестра?» Охранник покачал головой. «Дверь заперта, я не отходил ни на минуту». Петелина не могла поверить услышанному. Тяжело раненый начальник полиции в коме, и никто не проверил его состояние. Следят по приборам, но аппараты отключены, и, судя по всему, давно. Ни лекарств, ни ухода, а дверь в палату заперта. «Почему?» Петелина посмотрела на Петрова. Он выглядел беспомощным и безжизненным. Если искусственная вентиляция легких не работает, то маска только мешает. Она сдернула маску и увидела матовое лицо. Сначала не сообразила, что это даже не лицо мертвого человека. — Какого черта? — пробормотала следователь и скинула простынь. Теперь она видела тело полностью, и сомнений не осталось. У нее закружилась голова, а охранник смертельно побледнел. В больничной кровати вместо Петрова лежал пластиковый манекен.